Про них среди сталкеров тоже ходят байки, так что их погоняло всем известны. Некоторые нычки устраивают группировки, что называется для своих, на всякий пожарный случай. Еще случаются нычки со странностями. По зоне давно гуляли байки про загадочного сталкера Снейка, который устраивал схроны в труднодоступных местах и наполнял их совершенно непонятным содержимым. Например, мог в одной нычке сложить десять калашей или припрятать в одном месте два десятка одинаковых артефактов. Зачем? Пес его знает. Может, были какие свои мотивы, может, мозги потекли от прогулок по зоне излучения все-таки, а может, все это просто сталкерские байки. Мой таник был совсем недалеко, если по прямой. Только по прямой не получалось. Весь путь занял с полчаса. Со времени моего последнего визита здесь никого не было. Тайник сохранился нетронутым, точно таким, каким я его оставлял. Оглядевшись по сторонам, я сбросил на землю рюкзак и разворошил нычку. Несмотря на то, что бармен платил мне довольно паршиво, за 6 лет в тайнике накопилась весьма достойная сумма. За такие деньги многие работают всю жизнь». На тот случай, если этого будет мало, у меня была припрятана пара артефактов, за которые мой скупщик удавился бы. Вот только что со всем этим делать я пока не придумал. Потому и деньги, и артефакты лежали мертвым грузом и ждали неизвестно чего. На то, чтобы переложить полученные от бармена деньги в тайник и замаскировать все обратно, ушли считанные минуты. Результат моих трудов показался вполне удовлетворительным. Я застегнул рюкзак и присел на него сверху. Пять минут покурить, оправиться. И хотя давно бросил привычку мусолить сигареты, а гадить посреди зоны себе дороже, отдых не помешает. Когда-нибудь я придумаю для себя какое-то будущее, если у меня когда-нибудь хватит на него фантазии. Тогда я приду сюда, заберу все под ноль и навсегда уйду из зоны. И перестану быть угрюмым. Губы потянулись в стороны, в грустной ухмылке. Забавно звучит. Вот только будущего я не вижу. То ли фантазия сдохла, то ли сам я давно уже живой труп. Все, посидели и будя. Возвращаться пора. Назад я шел другим путем. Впрочем, мне было все равно, так и так не заблудился бы. Место расположения моего тайника и опознавательные приметы у меня в голове. Я не доверяю ни бумаге, ни ПДА. Никто и никогда от меня не узнает, где находится нычка. Потому и здесь рассказывать не буду. Не нужны подробности. Они мои, как и тайник, и зажученное в нем эфемерное будущее. К базе долго я подходил с другой стороны. Уже совсем рассвело. И хотя противный дождь так и не прекратился, мир вокруг стал значительно приятнее. Если слово «приятно» вообще может каким-то боком относиться к зоне. Споткнулся на мысли. А ведь вру, иногда и в зоне бывает красиво. Случается сквозь хмарь, пробивается свет. Играет солнечными зайчиками на яркой листве. С утра, когда солнце только вываливается из-за серовато-розового горизонта, и до вечера, когда закатывается, утопая в малиновом закате. Бывает, но не сегодня. Сегодня будни, сегодня дождь. Сегодня все серо и хмуро. До блокпоста оставалось всего метров четыреста, и я сделал очень большую ошибку. Я расслабился. Подобной глупости зона не прощает. Можно считать это очередной банальностью, но это факт. И стоило мне один раз сглупить, как тут же последовала реакция. В шагах в десяти от меня возникло шевеление. Я замер. То, что еще секунду назад казалось сквозь пелену мороси здоровым валуном, поднялось и с хрустом потянулось. Кабан! Везет мне на них в последнее время. В отличие от Васьки, этот не был пьян, зато был огромен и дик. Если затуманенные водкой мозги Васи Кабана и рождающиеся в них мыслишки были мне понятны, то предположить, что происходит в огромной мохнатой башке чернобыльского Кабана, я бы не рискнул. Зверюга покосилась в мою сторону. Я осторожно потянул ремень. Калаш принял горизонтальное положение. Металл под рукой показался обжигающе холодным. Я дернул плечом, стряхивая ремень, перехватил автомат поудобнее и сделал шаг. Боров чуть заметно шевельнул огромный, как пивной котел, головой. «Не будь свиньей», — попросил я мысленно, — «дай пройти, я ж тебя не трогаю». Кабан не то фыркнул, не то хрюкнул. Не знаю, можно ли было принять это за ответ, услышал ли он мою просьбу. Может, и услышал. Многие местные твари имеют странные способности. Так или иначе, я сделал еще один шаг, затем еще и еще. С каждым шагом я больше удалялся от кабана, чем приближался к должникам. Зверь делал вид, что мои передвижения ему неинтересны. А может, они и в самом деле были ему до фонаря. Шаг за шагом я огибал зверюгу по широкой дуге. Мне удалось отойти от него шагов на тридцать. На секунду показалось, что счастье рядом. Все, я прошел, и кабан меня не тронет. Предательской мысли оказалось достаточно, чтобы шаткое ощущение рухнуло, как карточный домик от включенного вентилятора. Дикая тварь вскинула голову и без предупреждения бросилась на меня. Я поразился тому, какую скорость рвет эта зараза с места. Секунды и кабан был уже на полпути ко мне. Половина таких бесконечно трудных шагов. А дальше сработали рефлексы. Я не успел подумать, не успел прицелиться. Палец сам собой дернул спусковой крючок. Треснуло. Я отдал короткую очередь. Автомат задергался в руках, пытаясь усвистать в сторону, вырваться, затем вторую, следом третью, хотя третья была уже не нужна. Первая очередь остановила кабана, дернула его чуть в сторону, вторая попала в голову, зверюгу отшвырнула. Кабан взвизгнул дико и повалился на землю. Его виск прокатился во все стороны, разрывая тишину мертвого утра зоны, кажется, на многие километры. Тело зверя задергалось в агонии, а может, его затрясло от третьей очереди. Так или иначе, он больше не поднялся. Все, пора сматывать. Я зашагал быстрее, сзади почувствовалась легкая вибрация. Дрожал не воздух, дрожала земля, и это была не аномалия. Я оглянулся. Дьявол! На меня неслись с десяток кабанов, и хотя они были далеко, а силуэты их едва различимы, скорость оказалась такой же невероятной, как и у пристреленной мной особи. В зоне не бегают, я знал это, но сейчас другого выхода не было. И я припустил, что есть мочи к блок-посту. Я бежал так, как не бегал очень давно. Сзади топало, бухало, хрипело, словно за мной гнался табун слонов. Почуяли, что ли, твари, что я их сородича похоронил? Или услышали? Могли услышать. Покойник так орал, что не услышал бы только глухой. Глупо. Последняя шутка могла быть и поизящнее. Хотя каких еще шуток ждать от Угрюмого? Да, блокпоста оставалось метров сто. Впереди замелькали фигуры людей. К двоим, которые пропускали меня на выход, сейчас присоединилось еще пятеро. Я рванулся на блокпост из последних сил, как бежал с автоматом перевес. Впереди мелькнула злая Харя, другая со следами отрешенности, дула автоматов. «Оружие брось!» — рявкнул кто-то. «Ага, сейчас, размечтались». Треснула очередь. В первый момент показалось, что стреляют в меня. Я нырнул вниз, но у людей сейчас была цель посерьезнее моей скромной персоны. Земля приняла мою распластанную, словно лягушка под катком тушку, крепким ударом. Я шлепнулся плашмя, но собрался и тут же перекатился. В то же мгновение застрекотали автоматы. Топот сзади сбился с ритма, его разбавил виск расстреливаемых животных и грохот автоматных выстрелов. Я попытался подняться и помочь отстреливать твари, но в затылок что-то неуклюже ударилось. В голове загудело, словно заиграл орган на одной ноте, но от души. — Сквозь гуд прорезался дребезжащий голос сверху. — Лежи, сука, с тобой потом разберемся. — Прикладом врезали, — подумал я. Перед глазами возникло взволнованное лицо хлюпика. А если сотрясение? Опасливо поинтересовался он и растекся в мутное радужно переливающееся пятно. В следующее мгновение пятно налилось черным, и я отрубился окончательно.